Глава 18. Мирослава. Матвей казался мне страшным педантом и чистюлей. Я уже поняла, что он не пользуется услугами домработницы и порядок у себя наводит сам. И меня каждый раз удивляла идеальная чистота на его кухне, где плита сверкала так, словно ее только вчера притащили из магазина, а в раковине никогда в жизни не валялось ни одной грязной ложки. Посуду Матвей мыл сразу, как только поел. Тут же вытирал полотенцем и ставил в шкаф. Готовил тоже идеально чисто и аккуратно. Мог нажарить сковородку картошки и при этом не заляпать столешницу и плиту. Ножи у него стояли в специальной деревянной подставке строго по размеру. Кастрюльки располагались на полке тоже по размеру и цвету. А сковородки висели на специальных крюках. Каждая на своем месте. Для меня это казалось чем-то нереальным, учитывая, что у нас дома посуду могли не мыть целый день. Ведь мать на работе, а мы в школе. Собрались вечером дома, все хотят есть. И в первую очередь готовится еда, а уже после, если все не слишком устали, моется посуда. Иногда тарелки копились в раковине по нескольку дней, пока не заканчивались чистые. И тогда мать начинала орать, что я страшная лентяйка и не помогаю по дому. Мне нравилось наблюдать, как Матвей тщательно расставляет чистые тарелки. Мы с ним только что пообедали запеченным в духовке мясом с картошкой. Как аккуратно убирает керамическую форму и так тихо, без всякого стука, закрывает дверки шкафчиков. Кофе уже оставал на столе. Мой — совершенно черный и несладкий. И кофе Матвея — с молоком и сахаром. «Может, книгу оставишь у меня?» — предложил Матвей. Не стоит с ней ходить на кладбище и вообще не зачем ее таскать везде. Чтобы ее тут своровали? Судя по всему, ведьма не боится твоих охранных браслетов и свободно проникает к тебе в дом. Берем книгу с собой, так будет лучше. А если встретятся братья вивчары, как в прошлый раз? Напомнил Матвей. Тогда едва не нашли у тебя эту книгу. Будем внимательны и сразу сбежим. Я почему-то уверена, что книга должна быть в моем рюкзаке. Может, это интуиция? Я усмехнулась и продолжила мысль. «Может, во мне заговорили гены моего отца, и я предчувствую правильное решение?» «Я в такое не верю. Гены не умеют говорить. Но пусть книга будет у тебя. Я тоже теперь ни в чем не уверен. Пошли тогда, что ли?» Мы допили кофе и отправились на старое кладбище, предварительно надев браслеты обереги. Не следовало привлекать к себе внимание людей. «А город словно замер». Словно переваривал страшные события и никак не мог прийти в себя. Людей на улицах почти не встречалось. Конечно, в воскресенье, после обеденное время, большинство отдыхало дома. Но нам не встречались даже дети. Никто не гонял на велосипедах и самокатах. Не мигали огоньками гироскутеры, не звучали детские голоса и не скрипели многочисленные качели. Мы спокойно добрались до кладбища, набрали земли в пластиковые маленькие мешочки. После сели на старую скамейку и какое-то время посидели, наблюдая за облаками и лениво переговариваясь. Матвей казался задумчивым и серьезным. Впрочем, он всегда таким был. Я лениво думала, что все эти страшные приключения немного разнообразили мою жизнь и придали ей остроты. Как будто до этого я питалась только детской безвкусной едой, а теперь, наконец, могу есть пиццу, жареное мясо и китайские приправы. Мне это нравилось, и я не хотела, чтобы наши приключения заканчивались. Время от времени, дотрагиваясь до своего рюкзака, я думала, что никому не отдам книгу желаний. В конце концов, всегда можно записать следующее желание, если оно появится». И в этот момент появилась мавка Руська. Она выступила из леса и при солнечном свете показалась бледной и нереальной, настоящим призраком. Руська помахала рукой, и Матвей ее заметил. Ну все, теперь прицепится. От нее так просто не отделаешься, буркнул он. Да и конфету у тебя есть в кармашке мятные леденцы, напомнила я. Еще не хватало кормить всякую нечисть сладостями. А ты попробуй. Матвей скривился, поднялся, и мы направились к лесу, потому что Мавка махала нам руками и прыгала чуть ли не до верхушек деревьев, желая привлечь внимание. Она не нападет? уточнила я на всякий случай чего ей нападать она же ребенок так и осталась ребенком не выросла а дети не желают зла другим детям наивный маленькие дети я имел в виду не школьники матвей протянул русский конфету и та уставилась на нее как на чудо это зачем спросила она тебе просто так угощайся разверни бумажку и попробуй Мавка зажала в руке конфетку и заговорила торопливо и нервно. «Они не вернулись в свои могилы. Те две ведьмы, которые вас встретили ночью и напали. Их могилы пусты. Пошли, вы должны посмотреть». «Зачем?» — не поняла я. «Как не вернулись? Где же они?» «В городе». Руська глянула большими бледно-голубыми глазами и пожала плечиками. «Они в городе. Теперь там непонятно, что творится». Кто-то дал им возможность ходить ночами не только в полнолуние, чтобы пользоваться силой из нескольких колодцев. Кто-то очень могучий. «Ладно, пойдем посмотрим», — согласился Матвей. При свете дня лес не казался страшным. Наоборот. Сосны и дубы приветливо качались, трава шелестела, и всё лучилось весенним теплом и радостью. Мы добрались до старой хаты деда Стефана, миновали ее. Я быстро глянула на плотно закрытую дверь и отвела глаза. Медвежья пугало все так же караулило заросший травой огород, и над его головой летали мелкие печушки. Мы углубились в чащу, деревья вокруг становились все гуще и выше. Солнце вдруг померкло, скрытое облаками. И в странном лесном сумраке мы увидели две пустые могилы. Они выглядели, как продолговатые ямы. Черная земля, раскиданная вокруг них, лежала жирными комьями. «Ты должен это знать, внук Стефана, потому что ведьмы захотят тебе отомстить, ведь это твой прадед убил их», — пояснила Руська и несмело улыбнулась.